Интерлюдия. «Боги, какая слащавая история», — произнес Бельзидор. «Хотя момент с отрубленными руками и яловыми протезами мне понравился. Неплохо». «А я почему-то думал, что это ваш собственный предок, мэтр Дегати», — заметил Янг Фанхофен, протирая кружку. «Он и мой тоже», — ответил волшебник. «Династии Дегати и Локотели переплетались неоднократно» все-таки это было двадцать пять веков назад. Первопоселенцы мистерии с тех пор дали начало множеству волшебных фамилий. фон хофин заново наполнил всем стаканы и выставил тарелочку с бутербродами, прихотливо украшенными с воткнутыми сверху оливками. когда ты успеваешь все это готовить спросил дегати беря один. это же не сотворенное, я чувствую я готовлю их в те моменты, когда вы моргаете улыбнулся Ян Ван Хофен. Этого времени вполне достаточно. А если я попрошу пирожков, сумеешь напечь? Пожалуйста. Достал из под стойки блюдо с румяными пирожками демон. Угощайтесь, мэтр Дегати. Волшебник немного удивленно надкусил один. Тут оказался с капустой и рыбой. Его любимая начинка. Кстати, насчет выпечки и волшебников, сказал Бельзидор. Мне тут тоже вспомнилась одна история. Правда романтичного в ней нет ничего. Да ну и хорошо, для разнообразия, кивнул фон Хоффен. Мы тебя с удовольствием выслушаем, не так ли, мэтр Дегати? Волшебник неразборчиво что-то пробубнил, жуя второй пирожок. Хорошо, значит было это лет сто назад в королевстве Бередил. Бередил? переспросил Дигати с набитым ртом. «А вафе к северо-западу от империи зла, одно из ста маленьких королевств. Вы ешьте, ешьте, матер Дигати, не перебивайте, попросил янк фон Хоффен. Рассказывай, Бельзидор.